«Раймонд!» Я с трудом выдержал этот танец. Каждый шаг Ангелины словно вбивал гвоздь в мои сапоги. Сперва она наступила на левую ногу каблуком, оставив вмятину на коже, потом, кружась в вальсе, протащила подошвой по правой щиколотке, будто точила нож. Ее пальцы вцепились в мой мундир так, что позументы смялись, а взгляд, полный наигранной невинности, только подливал масло в огонь. Настоящее испытание для меня. Она оттоптала мне обе ноги, и я, стиснув зубы до хруста, едва довел ее до ближайшей колонны, обвитой гирляндами из черных роз. Ну а потом, скрывшись за тяжелым гобеленом с изображением кровавой битвы при Дарголе, открыл портал. Искры магии жгли ладонь, но боль в ступнях была сильнее. Переместился прямиком в покое дворцовых лекарей, где воздух пах мятной настойкой и горечью полыни. Мне нужно было привести себя в порядок. В своем нынешнем состоянии я не мог сделать и шага. Сапоги пришлось срезать ножом, так как опухшие ноги не пролезали в галенище. У лекарей я провёл не так уж много времени, недольше получаса. Старший знахарь Бородатый гном бормотал заклинание пока его помощники втирали в кожу мазь из змеиного жира, от которой тело горело, будто в крапиве. Амулеты с рунами заживления висели на моих запястьях, как кандалы. Растирание спиртом на основе молочая заставили скривиться даже меня. Но все это поставило меня на ноги в буквальном смысле слова. Кожа побледнела, но опухоль спала. Совсем скоро я вернулся в зал, переобувшись в мягкие сапоги и шкуры лесного йети, и понял, что-то случилось, что-то произошло за это время, что я отсутствовал. Зал, еще час назад сверкавший смехом и звоном бокалов, теперь напоминал встревоженный пчелиные улей. Гости сбились в кучке, словно овцы перед грозой. Шепот витал под сводами, прерываясь взвизгами. — Вы видели? Она же! Как это возможно? Граф Валтер, обычно невозмутимый, жестикулировал, тыча пальцем в потолок, где люстры дрожали, будто от порыва ветра. Герцогиня Лирель прятала лицо за веером, но ее глаза бегали по углам, выискивая кого-то. Никто больше не танцевал. Казалось... Мои подданные забыли, зачем собрались здесь. Моя ненаглядная супруга, между тем, стояла у той же колонны, подпирая плечом мраморную грусть винограда. На ее губах играла улыбка хищницы, насытившейся игрой. Она что-то втолковывала находящемуся напротив нее Лауину и отмахивалась от его возражений. «Что?» Без на всех подери успела здесь произойти